какую-то тяжелую пластиковую сумку, чтобы никто не смел к этому прикасаться. Хабр, сторожи. Нет, да ты скажи, что там было у пани Пекарской? Ничего. А у пана Левандовского чего только не было. Вот и прекрасно. А пока пошли к тебе в комнату. Сейчас из нас самый важный стефек. Распоряжаясь, девочка успела раздеться, повесить на вешалку куртку, сменить обувь и теперь направилась прямиком в комнату паблика. С трудом очнувшись, Стефак закрыл рот и двинулся за ней, неловко шагая одеревеневшими ногами. Последним в этом шествии был Павлик, что-то бормоча под носом. Он был явно недоволен тем, что этого придурка не только не одернули, но и ни с того ни с сего признали самой важной персоной в их триумвирате. Но пока решил вслух не высказываться. Поглядим, в чем дело. Самым главным на данный момент для нас становится тесный контакт с Зюдиком, Глядя ледяным взглядом на поклонника, начала Яночка. «Самый тесный!» Вот оно, заветное мгновение, о котором мальчик столько мечтал. Наконец, перед ним раскрываются возможности оказать неоценимую услугу своему божеству. «В свете сегодняшних достижений...» «Так я ему битый час твержу, что есть такая возможность!» Гневным жестом, тычев Павлика, горячо заговорил мальчик. Удалось найти подходы к одной такой стилевидения. У нее мешки марок. Уж если к ней удалось, найду подход и к этому паршивому зютыку. А в чем дело? Четко и коротко Яночка изложила суть задачи. Расколоть зютыка. Узнать, каким образом Очкарик собирался подменить марки в квартире покойной Спайровой. Задача неимоверной трудности. Почти неразрешимая. Но сейчас для Стефака не существовало неразрешимых задач. Даже если бы ему поручили на два метра вправо передвинуть дворец культуры. А тут какой-то зютык. Да он этого зютыка одной левой. И к тому же на него можно натравить одну мою знакомую овчарку, небрежно добавил Стефик. Павлик больше не выдержал. Слушай, может, ты поймешь, Что этот придурок мне тут несет? Кара, Каролина, Лина. Ты чего стал заикаться? Удивилась Яночка. Да это не я, а он. И вовсе я не заикаюсь, возмутился Стефан. И ничего не несу. Их специально так и назвали. Ну вот так. Хабра вы назвали по своей фамилии. Вы Хабровичи. Он Хабр. То почему им не назвать свою собаку по Каролине? Вот и назвали девчонку по имени овчарки. То есть, назвали овчарку по имени девчарки. То есть, я хотел сказать... Видишь, только и сказал Павлик. Опять начиная. Итак, весь вечер Яночку очень заинтересовало сообщение Стефака. Девочка без труда утихомирила Павлика и предоставила слово Стефаку. Результаты не заставили себя долго ждать. Уже через 10 минут ситуация прояснилась, и очень понравилась Яночке. «Ну что ж здесь сложного?» – обратилась Яночка к брату. «У девочки по имени Каролина есть злая овчарка по кличке Кара. Живут они на одной лестничной площадке Спани, которая работает на телевидении, и берутся помочь нам в борьбе с Зютиком. Прекрасно! Как ее фамилия? Краковна?» И в самом деле, вместе с отцом в Алжире работал поляк по фамилии Крак. И мы его видели, очень милый. «Да нет же!» — опять разволновался Стефак, «В Алжире не тот Крак. Я хотел сказать, он не ее отец. Ее отец рычал на меня страшным голосом. Значит, он не в Алжире, так ведь? Был-то он был, но уже его нет. То есть я хотел сказать... «А что я тебе говорил?» — обратился Павлик к сестре. «Гляди, снова заикается». «Ничего я не заикаюсь, только говорю, что раз он тут, не может быть там. Разве не так?» «А по-человечески ты не можешь сказать?» «А ну, замолчите оба!» — прикрикнула на мальчишек Яночка. «Все ясно. Я вспомнила. Тот алжирский крак говорил, у него в Варшаве брат».